Глава 18. София «Расскажешь, что тебя беспокоит?» — спросила Клэрри, когда мы сидели на уроке литературы, и я изо всех сил пыталась вникнуть, о чем рассказывает преподаватель. «С чего ты взяла, что меня что-то беспокоит?» Выдавив улыбку, попыталась сделать как можно более расслабленное лицо. «Потому что я это чувствую, София. Ты слишком взвинчена сегодня». да и вообще постоянно уходишь в себя в последнее время. Может, тогда ты мне расскажешь, куда подевался твой брат? Прошло уже больше недели со дня поездки в Аспин, а он с тех пор даже не написал ничего». Клэри занервничала. Это я видела потому, как она начала прятать глаза. Только что именно стало причиной, мой вопрос или же отсутствие Мэтью и Габриэлы в Эйджи, я не знала. — Да, факт того, что они с отцом уехали утром того дня, когда я видела тот странный сон, я была в курсе. Но то, что с ними поехала Габи, стало для меня неожиданностью. — у них с отцом появились какие-то неотложные дела, требовавшие незамедлительного решения. Промямлила подруга, при этом стараясь смотреть куда угодно, только не мне в глаза. — Допустим. — А неотложные дела как-то связаны с бывшей девушкой, я так понимаю. — Ты знаешь? — широко открытыми глазами уставилась на меня Морган. — О чем? О том, что она поехала с ними? Так об этом на каждом углу шепчутся. — Прости, София, но я сама толком ничего не знаю, — виновато проговорила подруга. — Ты из-за этого сама не своя в последнее время? — И вот что мне ей ответить? Рассказать о том странном сне? так она меня за сумасшедшую посчитает. Может, у них действительно появились какие-то срочные дела, связанные с Габи. Вот они и уехали вместе. К тому же Мэт и Габи уехали не вдвоем. С ними поехал мистер Морган, а он мэр нашего городка. И, как выяснилось, еще и Альфа их стаи. А я уже напридумывала себе лишнего. Да нет, точнее, не совсем. Просто он ни разу не написал мне даже за все это время». А пару дней назад я узнала, что с ними поехала Габриэлла. Кто-то ревнует? Не неси чушь, мы еще не настолько близки, чтобы я его ревновала. Но-но, по мои слова ее не убедили. Пообщавшись с подругой, я немного расслабилась. Ее слова убедили меня в том, что я себя накрутила. Остаток уроков прошел намного быстрее, чем до этого. И мне даже удалось вникнуть в учебу. последующие дни пролетели с невероятной скоростью что к выходным второй недели Мэтью вообще почти больше не занимал мои мысли я была полностью поглощена учебой и подготовкой к экзаменам времени оставалось все меньше и меньше а я совершенно не могла сосредоточиться сегодня суббота время перевалило уже за полдень а я просто валялась в кровати и пялилась в потолок родители еще утром уехали в аспин джимми нужно было туда по работе Заодно они решили остаться там с ночевкой. Они звали и меня, но мне совершенно не хотелось им мешать. В последнее время им и так не удается побыть наедине друг с другом. Я спустилась вниз, чтобы поставить чайник, а когда поднялась обратно в свою комнату, услышала трель телефона. Звонил Мэттью, и мое сердце в этот момент готово было выпрыгнуть из груди. — Слушаю. — Привет, принцесса. Томно отозвался Мэтт на той стороне телефона. — Здравствуй, Мэтт. — Собирайся и прихвати с собой вещи на пару дней. У тебя на все минут тридцать. — м мы куда-то едем? — Да, но это сюрприз. — Я бы, конечно, с радостью, но боюсь, что у меня вряд ли получится. — Почему? — Мои родители уехали в Аспин и вернутся только завтра. — Насчет этого не переживай. Я звонил Джимми и рассказал о своих планах. Твои родители отпустили тебя со мной, только попросили в понедельник утром вернуть домой. — Серьезно? я не верила в услышанное они действительно отпустили меня на две ночи с мэтью угу так что беги собирайся скоро заеду и он отключился мне понадобилось несколько минут чтобы переварить услышанную информацию после чего решив не медлить я пулей полетела на кухню чтобы выключить чайник а затем обратно в свою комнату